Глава 30. Лунин. Вот нет в тебе никакой романтики. Сдыхай театрально. Что-то я не подумал. Смущенно чешу затылок. Но мы уже приедем скоро, а завтра все купим. Отдыхай. Поезд приходит ночью. А потом нам мои родственники до утра уснуть не дадут. А ты им сообщил? Поднимает на меня глаза жена. Ну, конечно. мама не вон телефон оборвала. Все хотела узнать, на ком я женился и почему сразу не сообщил. Ей подготовиться надо, взревает Надежда, но я отмахиваюсь весело. Да к чему там готовиться? День у матери проведем, а потом ко мне поедем. У меня же за городом дом, красиво там нать, тебе понравится, да и колготки там тебе нафиг не нужны. И как мне, голый ходить? Смотрит недовольно жена. Кидая в чай ломтик лимона, так усердно размешивает чай в стакане, что дребезжит подстаканник. Идея, конечно, хорошая, вздыхаю я мечтательно. Вот только в наших суровых условиях трудно, разрешимые. Замерзнешь ты в одних колготках, девочка. И шуба ты -то, Юлькина только для форсу. Холодно у нас. Тут или пуховики годятся, либо местные дубленки. Хотя шапку я тебе дорогой купил бы. Да и себе тоже. На следующей станции выйдем. Купим что-нибудь. А то пока до машины добежим. А нас встречают? Ага. ухмыляясь весело. Колька, мой одноклассник. Ну и зять по совместительству. муж сестры. Здорово. Улыбаясь, тянет надежда. «Ничего хорошего», – морщусь я. «Я этого придурка дубиной гонял, лупил несколько раз, а он все равно к Светке клеился, как клещ, прицепился на мою голову». «Слава!» – хихикает жена и смотрит сукоризной. «А если кто-то из моих родственников возьмет дубину?» «Это еще зачем?» – удивляюсь я и, догадавшись, куда клонит жена, роняя порывисто. «Это другое. Ты не понимаешь». «Отстанет людей, а?» «А кому пристать?» Приподнимаю вверх одну бровь и, словно намекая, жадным взглядом раздевая жену. «Ко мне!» – фыркает она. «Кому же еще?» «Только пусть сначала посуду уберут!» Кашусь на грязной тарелке, оставшейся после завтрака. Во второй раз уже не прокатит. «Ага!» – вздыхает тонна Надежда и отворачивается к окну. Лениво смотрит на мелькающий за стеклом, Деревья и столбы, да я и сам мажу взглядом по крышам, обсыпанным снегом, по лужам и голым веткам. А когда торопливая официанточка берет заказ на обед и уходит, прихватив грязные тарелки, неспешно предлагая жене. Давай поваляемся. В узком коридорчике СВ слышны чьи-то голоса. Туда-сюда бегают дети, каким-то чудом собравшиеся из нескольких купе и сколотившие банду. Их окрикивают мамаши. Кто-то тянет багаж и маленькие чемоданные колесики отбивают жалкую дробь. дрыг дрык дрыг подъезжаем!» «Стоянка две минуты!» Зычно объявляет проводница. «Уже не потанцевать под одеялом, танго отменяется!» «Просто полежим, просто полежим, поболтаем!» Поясняю, не обращая внимания на недоуменный взгляд жены. «Тогда иди сюда!» Хлопает она ладонью по постели. «Подрываюсь с места, меня долго просить не надо!» И, улегшись посреди кровати, жду, когда Надя устроится у меня на груди. Все. Вот так хорошо. А у тебя на службе неприятностей не будет? Вздыхает жена, приподнимаясь на локте. Все уже утрясли, малыш. Роняясь спокойно. Хотя, пока Надежда спала, мне пришлось потрепать нервы. Себе и пацанам. Сначала пришлось выслушать порцию упреков от бека. Дескать, друзья так не поступают. Затем начались предъявы от Крепса, А потом и Александр с Юлей соизволили... Создать общий чат, и там официально принесли извинения. «Это с Надей будете обсуждать», – ответил всем сразу. Только забыл добавить, что сам думал примерно так же, как и мои друзья. «Коллективный мозг у нас, что ли?» А когда накал немного стих, написал в личку Кирсанову. «Помоги мне уволиться, бать». «А ты хорошо подумал? Осисяй». «Практически. Отвечай неопределенно». Подумал-то я хорошо, вот только Беку пока о моих выводов знать не полагается. Хотя я всю ночь не спал, пытался натянуть сову на глобус, но так и не решил ничего. Вернуться с Надей в Москву и опять жить рядом с Юлей? Не взлюбила препсиха мою жену. Или до сих пор помнит, как я ее гонял от Димки. Они-то помирились, а осадочек остался, вот и выплеснулся. «Ничего гарантировать не могу». Через минуту другой приходит ответ от бека. Насчет отпуска похлопочу, считай, 60 суток у тебя есть. А потом будь добр и явиться. Недовольно отчитывает меня Кирсанов, словно прогульщика. И сам реши, как быть со службой, понял? Я еще виноват, твою мать. Но делать нечего. Отпуск тоже хлеб. За два месяца определимся. Может, Надя захочет в Москве жить или дом продадим. Вариантов масса. Но, честно говоря, больше всего не хочется вернуться на родину. Уехать к себе на заимку и жить там спокойно, ходить на охоту и рыбалку, любить жену, раз в неделю возвращаться в город, гулять по киношкам и магазинам, обедать у мамани, есть обжигающие пельмени с холодной сметаной, забивать ледяной водочкой и в выходные париться в баньке. А в Москве Юлю все равно добрее не станет, и Александра холодная, как айсберг, отстраненная вся до невозможности, противно очень, и обе стервы. Прикрывается заботой обо мне. Да не нужна мне ваша забота. Упаси бог от нее. Как утрясли, Слав. Робко интересуется жена. Или это тайна? В отпуске я на два месяца вздыхаю, заложив руку за голову. И чувствую, как на душе становится легко и спокойно. Надя рядом. И это главное. Вот лежит, закинув на меня ногу. Трется сиськами, беспокоится. Чем несчастье? Потом придется вернуться. Замечаю неохотно, но за время отпуска мы с тобой порешаем, где нам жить и что делать, ладно? Пока поспешных выводов не делаем. Шутя, надавливаю пальцем на кончик носа, и тут же остренькие зубки жены врезаются мне в мочку уха. «Надя!» – рычу, шутливо отгоняя маленькую пантеру. «Я не хочу жить с ними, слава!» – горестно вздыхает жена. «Да не вопрос, малыш!» – шепчу я, наваливаясь на жену. Сгребай в охапку податливое тело. Все порешаем, не боись. Утыкаюсь носом в Надину шею, жадно провожу ладонью по спине, потом по заднице. Ты моя. Шепчу, сходя с ума от нежности. Только моя. Зоевка, Зоевка. Где-то рядом орет проводница. Поезд медленно ползет по перрону и, остановившись, лязгает тормозами. Может, за два месяца я соскучусь по змеям, но я так рада, что ты увез меня, хоть не вижу их. Прикрываю глаза, задыхаясь от безысходности. Надя права, сам знаю, что права. Но и я без пацанов не могу. Столько пройдено вместе, твою мать. Пережито. Куда это все теперь? Коту под хвост? Но и жену потерять немыслимо. Как жить тогда? Одной мужской дружбы не обойдешься. Тылы нужны, крепкие. Те самые, которые мне не смогли дать ни Юля, ни Галя. А теперь... Когда я встретил Надежду, надо делать выбор? Да ну нефиг. Где-то в конце вагона слышны голоса, натренированный тренированный слух выхватывает главное. Лунина, третье купе. А это еще что за байда? Никто, кроме моих, не знает, куда мы едем, и о том, что Надя Лунина тоже. Подхватившись с места, поправляю халат. Неподходящая одежда для атаки. Не развернешься и в пятак не заедешь. Да еще и пол расходятся, являя миру боксеры цвета хаки и воспрявший от тиска нечлен. член. «Ты чего?» — смотрит на меня непонимающе надежда. «Станция какая-то». Выглядываю в окно, а сам прислушиваюсь к шагам в коридоре. В полшага оказываюсь около двери, когда в нее кто-то настойчиво тарабанит. «Кто?» Рявкаю и, поднеся палец к губам, мотая головой. «Дескать, молчи». Жена испуганно садится на постели, подтягивает ноги к груди, в глазах плещется страх и недоумение. «Надежда Лунина здесь едет?» — восклицает звонкий девичий голос. «Да, здесь». Отодвигая в сторону тяжелую дверь и нос к носу сталкиваюсь с улыбчивой, разовощокой девчонкой. «Здрасте, Ярослав Андреевич». Весело траторит она, поспешно протягивает мне пакет. «Это для вашей жены, подарки передали». «Погоди, ты кто?» Спрашиваю, ошалела. «Лена Потапова?» Наспех представляется девчонкой и бежит к выходу. Потапу жена?» «Нет, дочка!» Смеется она. «Майору привет!» Зычно кричу на весь вагон. И, войдя в купе, в изумлении кручу в руках тяжелую посылку. «Везучая ты, Надя! Подарки так и сыплются по всему пути следования!» Усмехаясь, протягиваю пакет жене. «Давай! Открывай! Интересно, что там прислали?» «Кто?» Жалобно ухает Надежда. Я никого в этих краях не знаю.